Источники. Роман потребовал от меня некоторой вольности в обращении с французской и американской географией, а также с правилами политической жизни Америки. Что касается научной части расследования, то я отчасти воспользовался рассказами, полученными за последние несколько лет от моих читателей. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом Логосвоз. Май 2018 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.